Глава восемь. В кабинете мужа несколько врачей. Здороваюсь со всеми. У них явно важный разговор, но сейчас мне на это плевать. Что тебе нужно, Алена? Я сейчас очень занят. У меня тоже полно дел, Георг, но, к сожалению, наш разговор безотлагательный. Произношу твердо. Мы тогда позже зайдем, Георг Алексеевич. Ничего страшного. Хорошо, спасибо. Я освобожусь через пятнадцать минут. Вот значит, сколько муж выделил мне времени. Усмехаюсь про себя. Впрочем, уже ничему не удивляюсь. Я слушаю тебя, Алена. Опускается в кресло, смотрит на меня надменно. Хотя сразу могу тебе сказать, что ты зря тратишь время. Я все решил. Мы разводимся. Ты слишком долго была равнодушна и холодна со мной. Я устал от этого. Вот значит, как. Тема моего визита совершенно иная, но, наверное, мне полезно это послушать. «Именно. Дело не в возрасте Светланы и не в длительности нашего брака. Дело в тебе. Ты превратилась в робота. Но знаешь, я ведь не хотел всего этого. Если бы ты не подглядывала за мной, не шпионила, то кто знает?» «В смысле?» «Ты пытаешься мне сказать, что не планировал ставить меня в известность о наличии у тебя другой семьи? Ему все же удается вывести меня из себя». «А зачем?» — огорошивает ответом. «Там я бы получал то, чего мне не хватает в официальном браке, и все было бы отлично. Мне, как и тебе, неприятно сплетни, тем более мы работаем вместе. Я не собираюсь работать с тобой». Доведу своих текущих пациентов и напишу заявление об уходе. — Ты совсем больная? Мы создавали это место вдвоем. Ты возьмешь и все бросишь? — Это место существовало и до нас, Георг. Фыркую. Муж всегда любил приписывать себе лишние заслуги, а меня это всегда раздражало. — Ты серьезно думал, что я останусь? — Ты никуда не уйдешь, — заявляет муж мрачно. Может, еще и Светочку твою заставишь продолжить консультировать?» — уточняю елейным голосом. — Не преувеличивай. Света уже записалась к другому специалисту. Вообще в другую больницу. Она очень мнительная стала. Боится, что ты ей навредишь. — По себе судит? — Потому что я никогда бы не опустилась до подобного. Все, Георг, мне надоел пустой разговор. Я пришла спросить только об одном — Почему моя карта заблокирована? Что за игры? После работы я еду в банк, там все выясню подробно. Но мне хочется и от тебя комментарий услышать по этому поводу. Я должен был догадаться. Неверный супруг мрачнеет. Ну, конечно, всегда деньги. Тебе только они от меня нужны, да? Не от тебя. Мне нужны мои деньги. Злюсь все сильнее. Наш общий счет надо будет закрыть. Открыть два персональных. Жаль, что я согласилась тогда на это объединение. Сколько тебе надо? Муж достает кошелек. Уму непостижимо. От тебя мне ничего не надо. Ты глухой? Ответь на мой вопрос, и мы оба вернемся к работе. Алена на счету нет денег, — заявляет холодно. В смысле? И куда они делись? Мне становится нехорошо. Совершенно ничего не понимаю, там была очень внушительная сумма. Я купил в Свете квартиру. Она, приезжая, ютилась в общаге. Мои деньги, которые я копила на поездку на Бали, ушли твоей любовнице? Не верю своим ушам. Ты вообще забыл, что у тебя две дочери, Георг? С этого счета я оплачивала все нужды наших дочерей, одежду, школу. — Алена, я дам тебе сколько скажешь, наличными. Сейчас просто сложная ситуация, надо немного потерпеть. Скоро тебе начислят зарплату. — Я в курсе, когда у меня день зарплаты, Георг. Я не понимаю, как ты мог пасть настолько низко. — Успокойся. Я лишь заботился о своем наследнике. Ты выкрутишься. Я же не отказываю тебе. Вот. Бросает на стол пачку пятитысячных но я не могу заставить себя к ним прикоснуться. Зарплата через неделю. Я никогда не была в такой ситуации, когда в кармане ни копейки. Мы все привыкли к виртуальным деньгам. Они лежат на счете, мы расплачиваемся кусочками пластика или через экран телефона. Я давно не держала в руках живых денег. И вот поплатилась за слепое доверие к мужу и беспечность. Как же мне паршиво! о чем он только думал. Не хотел разводиться, но при этом с легкостью лишил моих девочек поездки, даже не ёкнуло ничего. «Алена, стой!» Но я уже хлопаю дверью. Сильно. И мне бы хотелось очень, чтобы в дверном проеме сейчас была голова мужа. Я никогда не жила от зарплаты до зарплаты. Всегда оставляла какие-то сбережения». После покупки дома, на который мы выгребли все заначки, это немного изменилось, но потом я снова начала откладывать. На общем счете. Сейчас такой идиоткой себя чувствую. Тогда я считала, что это разумно. Зачем нам два отдельных? Да и не любила я никогда заниматься финансами. Мне казалось разумным, что о них целиком и полностью волнуется супруг. Заставляю себя отключиться от личных проблем. Пациенты не виноваты, что моя личная жизнь рушится. Включаю профессионала. Несколько часов веду прием. Последняя женщина, уходя, смотрит на меня с сочувствием. Видно, что ее буквально распирает от желания сказать что-то на тему измены моего мужа. И я даже не злюсь по этому поводу. Смотрю на нее выжидательно. — Мне безумно жаль, Алена Викторовна, вы точно такого не заслуживаете. — восклицает патетично. — Спасибо, Рима Владиславовна, но я в полном порядке. — Как вы можете быть в порядке? Вам нужна какая-нибудь помощь? Может быть, посоветовать хорошего психолога, юриста? — Конечно, давайте. Женщина немного теряется от моего спокойствия. Это даже забавно. Я записываю несколько телефонов, которые она мне диктует, и, наконец, прощаюсь с ней. Следующая локация — банк. Там со мной случается новый взрыв ярости. А потом с трудом сдерживаю истерику. Мне даже в голову не пришлось спросить у мужа про закрытый вклад. Неприкосновенный. Но и он сейчас пуст. Это безумие. Мой супруг точно сбрендил. Даже деньги, отложенные на университет для Влады, не пощадил. А ведь девочке поступать уже в следующем году. Меня трясет. Начинает тошнить. Дико стыдно, что все это на глазах нашего с мужем личного менеджера. Анатолий Петрович заботливо предлагает мне воды. — Разве для таких крупных сумм не нужна моя подпись? — спрашиваю безжизненным голосом. — Алена Викторовна, но вы были очень заняты и сами подписали бумагу, дающую вашему супругу полный единоличный доступ. Да — Да-да, я сама во всем виновата. Как же хочется самой себе пощечину влепить! Ступор сменяется яростью. Мне хочется вернуться в больницу, в кабинет супруга, разнести там все к чертовой бабушке. Телефон вибрирует. Я принимаю телефонный звонок, рявкую в трубку. Да, слушаю. Голос аж завинит. Алена Викторовна, это Ольга Алексеевна, классный руководитель Влады. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Что случилось? Сердце подскакивает к горлу. Не жду ничего хорошего, хотя утром за Владу была совершенно спокойна. Она у меня такая разумная, спокойная девочка. Вам нужно приехать. Влада подралась на перемене с мальчиком. Боже мой, мы точно об одном и том же ребенке говорим. Вы нас ни с кем не путаете. С моей старшей дочкой в жизни такого не случалось. «Увы, Алена Викторовна, я говорю с вами о Владе Вознесенской. Хорошо, я, конечно, выезжаю. Она в порядке? Не пострадала? Умираю от страха за дочку. Сразу все остальные проблемы становятся совершенно пустыми, неважными».